Глава 1412. -я. Наживка. Несколькими мгновениями ранее, когда только поднялся барьер планеты безбрежных просторов, голубоватая девушка быстро собрала весь хлам и трупы, в свою бездонную сумку, туда же отправил Симон Хоу. Она сделала всё настолько быстро, что её брат не успела слова сказать. В своей необременённой серьёзными мыслями голове она решила забрать всё более-менее ценное добро, К тому же ей не хотелось создать у делегатов неправильное впечатление о себе горой всякого скраба на корме летающего челнока. Особенно, когда на кону стояло соглашение о помолвке. При виде такого числа лучей света девушка восторженно разгладила своё платье нацепила высокомерную маску, а потом повернулась к своему нервничающему брату. «Расправь плечи! Выпейте грудь!» Недовольно потребовала она. «Помни, ты наследник клана Юнь!» Дальнейшие слова застряли у неё в горле, В практике в лучах света наконец добрались до на места и зависли перед летающим челноком. Возглавлял группу старик в пурпурном халате с золотой оторочкой. Его длинные белоснежные волосы придавали ему слегка внеземной вид, который отлично дополняли глаза. В них буквально искрились молнии. Скользнув взглядом по брату и сестре на борту челнока, он сконцентрировал своё внимание на молодой девушке. Как вдруг у него слегка расширились глаза. Десятки тысяч практиков позади выглядели предельно серьёзно, словно готовились холестнуться с могущественным врагом. Давление от такого числа экспертов было просто невероятным. Хоть они держали свою силу под контролем, звёздное небо всё равно покрылось рябью, а практики неподалёку ощутили на своих плечах могучее давление. Трясущийся юноша едва держался на ногах, его кровь закипела, отчего у него появилось чувство, словно он вот-вот взорвётся. Судя по всему, если эти люди ещё немного ослабят контроль над своей аурой, юношу и всех практиков в округе мгновенно разорвёт на куски. Его сестра немного лучше переносила давление, но и она изо всех сил стискивала зубы и дрожила всем телом. Вот только происходящее ничуть не убавило её энтузиазма. Похоже, она ли не заметила, то ли не хотела замечать сварепого блеска в глазах могущественных экспертов Школы Безбрежных Просторов. Сложив ладони, она низко поклонилась. «Меня зовут Юнь Шань из клана Юнь. Это нынешний наследник клана Юнь Фэн. Приветствую доблестных мужей Школы Безбрежных Просторов». Она быстро достала верительную бирку клана Юнь и подняла её высоко над головой. Юнифан позади неё сложил трясущиеся руки и поклонился, мысленно проклиная свою сестру. Глаза экспертов школы безбрежных просторов заблестели, а вот старик нахмурился. Его взгляд переместился с девушки, называвшейся Юнь Шань, на её бездонную сумку. На верительную бирку он даже не взглянул. После длинной паузы он наконец сказал «Клан Юнь». Всё это время он буравил взглядом бездонную сумку, словно действительно мог видеть лежащего внутри Манхао. В его глазах что-то блеснуло, а потом он запрокинул голову и со смехом скомандовал. «Отоприте безбрежные просторы! Разверните звёздный путь! Соберите миллион учеников! Вымастите небесную дорогу безбрежных просторов! Приветствуйте наших почётных гостей!» Слова этого старика были законом для всех остальных. Прибывшие с ним могущественные эксперты школы безбрежных просторов склонили головы, и тут с планеты безбрежных просторов послушался гул. Появились два гиганта, несущие на плечах звёздный свет. Стоило им зашагать, как свет покатился вперёд, словно ковёр, превратившись в искрящуюся дорогу. Позади гигантов вверх взмыл миллион лучей света. Все эти практики носили форму учеников школы безбрежных просторов. Они построились вдоль дороги звёзд по полмиллиона стражей с каждой стороны. Вольные практики в пустоте во все глаза таращились на учеников школы. Некоторые из них не понимали значения семи ударов колокола. Но не нашлось дураков, которые бы не знали о значении открытия планеты Безбрежных просторов вымощенным гигантами звездном Пути и выстроившегося миллион учеников. Это самая почётная и приветственная церемония Школы Безбрежных просторов. Сколько лет прошло с последнего раза, как они её устраивали? с какой могущественной секты или клана прибыли брат с сестрой? Миллион выстроившихся вдоль дороги учеников. Школа Безбрежных просторов так приветствует только самых важных персон. Люди явно были потрясены произошедшим. «После вас!» – сказал старик в пурпурном халате, взмахом рукава предложив ему идти первыми. На его губах играла слабая улыбка, но глаза неотрывно следили за сумкой на поясе Юньшань. шань Другие эксперты из школы безбрежных просторов задумчиво переглянулись, а потом расступились открыв перед летающим челноком дорогу из звёздного света. Глаза Юньшань стали размером с блюдца. Даже в самых смелых мечтах она не могла представить, что всё так обернётся – И всё же искрящаяся дорога перед ней была красноречивей любых слов. Даже в её не особо светлую голову закрылись подозрения. «Неужто клан Юнь был настолько серьёзным игроком?» — спросила она у брата. «Сложно поверить, что ныне разорившийся клан в прошлом «Школа безбрежных просторов» встречала с таким размахом. Хм, полагаю, клану Юнь удалось утаить от меня парочку секретов. Похоже, придётся выложить ещё несколько духовных камней и тщательно проверить их ещё раз». Вполне ожидаемо, что цепочка рассуждений привела девушку к такому странному выводу. Она восторженно спрыгнула с челнока и зашагала по дороге звёзд, горделиво здрав подбородок и периодически перекидываясь младшим братом короткими фразами. «Чего стоишь? За мной! Голову выше! Не забывай! Ты наследник клана Юнь! Только погляди, с какой помпой они нас встречают! Школа безбрежных просторов! ха Разумеется, Юньша нервничала. Однако она с блеском в глазах уверенно шла вдоль строя склонившихся в поклоне учеников Школы Безбрежных Просторов, что довольных практиков, пригвождённых к месту сиянием, они могли лишь с завистью наблюдать, как девушка с братом шли к планете Безбрежных Просторов. Юноша, плетущийся позади сестры, превратился в один большой клубок нервов, творилось нечто очень странное, Школа Безбрежных Просторов даже не удосужилась проверить верительную бирку клана Юнь, вряд ли они не сделали этого по причинам, которые пришли в голову его сестре. Причины такого их поведения вряд ли были выводы, к которым пришла его сестра. К сожалению, сейчас уже ничего нельзя было сделать. Старик в пурпурном халате шёл позади, а следом за ним шагали десятки тысяч могучных экспертов Школы Безбрежных Просторов. У Юнифена по коже бегали мурашки от такой близости к элите Школы Безбрежных Просторов. «Это непривязная делегация!» — понял он. «Это эскорт! Конвай!» Наконец, путь через звёздное небо привёл их к планете Безбрежных Просторов. Эту гигантскую сферу было невозможно целиком охватить взглядом. Они прибыли в бескрайние земли, куда ни глянь, всюду высились величественные горы, часть из которых скрывал таинственный туман. На некоторых горах располагались монументальные дворцы, в целом здесь царила атмосфера, видные и невероятно могущественные секты. Горные вершины соединяли подвесные мосты, по которым легко угадывались границы школы безбрежных просторов. При виде миллиона горы Юнь Шань и Юнь Фэна закружилась голова, Старик у них за спиной с улыбкой объяснил. «Планета Безбрежных Просторов — дом для великого множества кланов, но когда речь заходит о сектах, она здесь всего одна и зовётся «Школой Безбрежных Просторов». К тому же все остальные кланы живут здесь только с нашего позволения. Наша школа — это основа всей планеты Безбрежных Просторов. Всего на нашей территории располагается 8 храмовых комплексов. Сейчас вы смотрите на восьмой. вся под небесами является территорией нашей секты, «Однако истинная школа находится внутри планеты безбрежных просторов. Планета полая, и внутри она ещё больше, чем снаружи. Там и находится истинное ядро школы безбрежных просторов». После объяснения старика брат с сестрой невольно охнули. Перед ними простирался поистине волшебный пейзаж. Всюду высокие горы, яркие пагоды, дворцы. Среди всего этого великолепия летают практики. Изначально они думали, что перед ними лежала вся школа безбрежных просторов, Но из объяснения старика стало понятно, что это была лишь малая её часть. Это оказался всего лишь один из восьми храмовых комплексов. «Если это внешний фасад школы...» Мелькнула мысль Юньфена. «Боюсь представить, как выглядит внутреннее ядро школы под поверхностью земли». Его дыхание сбилось, и впервые с начала путешествия в его глазах разгорелось пламя желания. Пока юноша предавался размышлениям, сестра со смехом сказала. «Недурно. Весьма недурно». «Школа безбрежных просторов действительно заслуживает звания величайшего даосского сообщества. Кланью немного до этого не дотягивает, впрочем, лишь совсем чуточко». Несмотря на некоторую бледность лица, она попыталась прикинуться, будто местные красоты никак её не впечатлили. Растущее сердцебиение юноши медленно начало перерастать в острую боль в висках. Старик в пурпурно-золотом халате лишь негромко рассмеялся, после чего заговорил вновь, отчётливо произнося каждое слово, остановив всякое движение в воздухе вокруг них. «Церемония подошла к концу, были призваны ученики секты, все формальности соблюдены. Сабра Даос, пришло время вам показать своё истинное лицо». Старик пристально смотрел на бездонную сумку юньшань. В то же время поднялся ветер, начали формироваться магические формации, миллион учеников построился в воздухе в другую, ещё более грандиозную магическую формацию, десятки тысяч экспертов рядом со стариком засияли всей своей энергией, Отчего звёздное небо потускнело, а земля заходила ходуном. Глубоко внизу, с миллиона гор под поверхностью планеты поднялись ауры, превратив это место в загромное царство. В результате выброса такого количества энергии Йон Фэн закашлялся кровью и чуть не потерял сознание. У его сестры с губ начала капать кровь. Бледная как мил, она дико озиралась, явно не понимая, в чём дело. Внезапно она осознала, что ещё никогда не видела такого количества могущественных экспертов в одном месте. «Почтённые, в вы... С трудом выдавила она. Разумеется, старик в пурпурно-золотом халате, будучи осторожным человеком, не переходил определённую грань, хотя и мог убить брата с сестрой одной лишь силой мысли. Пару мгновений спустя он нахмурился. С его уровнем культивации и богатейшим опытом он виртуозно распознавал ложь и мог видеть человека насквозь. Судя по всему, брат с сестрой не знали, в чём была проблема. Сердце старика забилось быстрее. Коротким движением руки он притянул к себе бездонную сумку юньшань, Вместо того, чтобы схватить её, он лишь взмахнул рукавом. Бездонная сумка с клопком порвалась, и из её чрева посыпались предметы, включая мертвецов. Глаза старика загорелись. Проигнорировав весь мусор, он сразу же впился взглядом в одного из покойников. Стоило старику увидеть этот труп, как его глаза засияли с небывалой яркостью.